598. Местничество не может существовать в братстве. Естественная иерархия выливается из приоритета знания и примата духа. Таким образом, самое тревожащее обстоятельство для человечества в братстве разрешается просто. Не тратя ненужных споров и трений, там, где осознано, что первенство есть великая жертва, Там не будут припираться о земных наименованиях. Сколько времени и энергии сохранится на основах братства? Не будем затемнять светлые понятия тем, что иногда оно произносилось на еду с непонятыми понятиями свободы и равенства. Каждый понимает относительность этих двух понятий, но братство, основанное на сердечном чувство знаний, будет безусловным. Так можно смотреть на братство, как на реальность.